Глава двадцать первая. Лестница. С девятого на четвертый. Мы вечно прокалываемся на несоответствии идеала и действительности. Нам кажется, что жена должна быть нежна и спокойна. Муж остроумен и трудолюбив. Дети послушны. Бабушки и дедушки обязаны возникать с мудрыми улыбками и, не давая навязчивых советов, вежливо исчезать в пространстве, незаметно оставив на тумбочке деньги. Откуда мы взяли идеальные семьи и на основании чего сформировали идеалы, до конца непонятно. Скорее всего, из каких-то книжек или фильмов, сюжет которых мы уже забыли, но помним еще кое-какие детали. И уж, конечно, никто не должен страдать, умирать и испытывать боль. Когда же все в жизни оказывается не так, мы злимся и долго ощущаем себя несчастными. А что если изменить для себя правила игры? Если сказать себе «я буду благодарен за то, что есть, каким бы оно ни было, потому что оно послано мне, и потому что это единственное и лучшее из того, что могло произойти именно со мной». Из дневника не вернувшегося шныра. Зачем ты нам помогаешь? Спросил Боброк у сухана. Тот пожал плечами. Никому я не помогаю, разве что ей и ему. Он кивнул на яру и ребенка. Яра отметил, что про задание охранять их полученное от кого-то неназванного, он больше не упоминал. «Ты хорошо знаешь дом?» — спросила кавалерия. Сухан покачал головой. «Здесь вечно все меняется». «Но ты же тут живешь. Мне нравится щекотать себе нервы». «А что под домом, ты знаешь?» «Был как-то раз», — помедлив отозвался Сухан. «Можешь провести нас сразу туда, через свою прорезь мира». — спросила кавалерия. — Нет. — Почему? — Билет в один конец. Если переход будет слишком резким, мы набросимся друг на друга. — Ты же в прошлый раз не сошел с ума, — напомнил Коря. Сухан показал ему шрам на руке. — Но это как сказать. На что похоже? — На зубы. Кто-то тебя хорошо так укусил от всей души. — оценил Коря. — Это я укусил мужика, который на меня набросился и хотел задушить. Ему это даже почти удалось. Потом, правда, оказалось, что этот мужик я сам. И тот, который душил, тоже я, — сказал Сухан. — Идти туда придется ножками. Мой дар тут вряд ли поможет. Даже если мы все раздобудем противогазы, это ничего не изменит. Боброк, сидящий у стены и опирающийся на нее спиной, попытался встать. Рука его зашарила, пытаясь найти опору. Кори и Никита по досадной случайности на Боброка не смотрели и того, что он нуждается в помощи, не замечали. Звать их Боброк не стал. Оттолкнулся от стены рукой, но не рассчитал и завалился на спину. Он лежал и ворочался, как перевернувшаяся черепаха. Лицо его было злым и жалким. Попытался нашарить костыль и трость, но они отлетели дальше, чем он мог дотянуться. Проклятье, сколько можно, догори оно все. Лучше б уж с концами тогда, прохрипел он. Сухан наклонился, чтобы его поднять, но Боброк заскрипел на него зубами. Коря, где ты? Ослеп! Рявкнул он. Подоспевшие коре с Никитой подхватили его под локти, поставили на ноги и ловко подперли командира тростью и костылями. Красный и раздосадованный, тот опять чуть ли не в третий раз за последние полчаса присосался к фляжке, а после, закрутив пробку, уткнулся во фляжку лбом и закрыл глаза. Кавалерия быстро переглянулась с Кузепычем. «Может, не стоило бы сейчас якорный пень?» Потом уж вместе дружелюбным жуком зажужжал Кузепыч, но Боброк вдруг выбросил вперед руку и, зацепив за вхоза шныра ручкой трости за шею, притянул к себе. Его зрачки показались Кузепычу расширенными. «А ты не учи! Поживи в моем теле! Я точно стеклом набит, как не повернись, все больно! А что тебе объяснять, не поймешь ведь!» «Вот его учи!» Боброк дернул подбородком в сторону Сухана, отпустил Кузепыча и двумя рывками, перебросив свое тело к подоконнику, сел на него. Коря с Никитой встали по правую и по левую его сторону, как два стража, готовые пресечь любое неуважительное отношение к командиру. Рома, как ребенка, нянчил на руках арбалет. Рина положила подбородок на плечо Сашки и выглядывала из-за его плеча, как из укрытия. Штопочка, как всегда, находилась рядом с Родионом, и непонятно, как это получалось. Вроде бы она не следовала за ним хвостом, но притяжение осуществлялось на уровне магнитных сил. Валерия покусывала губы, и косичка ее подергивалась и дрожала, как кошачий хвост. Все смотрели на Боброка и чего-то ждали. Боброк с минуту посидел молча с закрытыми глазами, а потом сказал, «Что ж, медлить нельзя, пока луна светит. Пожалуй, идем». «А ты идешь с нами?» Боброк показал на Сухана. «Вот как?» «Мне уже верят?» удивился Сухан. «Нет». Но тебя лучше иметь рядом. Иметь тебя за спиной я не хочу. В таком случае хочу кое в чем признаться. Хоть мы теперь и в одной лодке у меня поручение от Тиля убить одного человека. Словно испытывая судьбу, сказал Сухан. Правая ладонь Ромы, гладившая арбалет, сместилась на его рукоять. В остальном же положении его тела и выражение лица ничуть не изменились. Кого? спросил Боброк. Литой кулак палицы в руке у Сухана указал на Долбушина. Тот некоторое время с интересом его созерцал, а потом поднял руку с топориком и отвел кулак в сторону. Вот его. Я, кстати, уже говорил об этом девушке. А мне зачем сказал? — Ждешь, что я тебя перекуплю, предложу больше денег и псиоса? — спросил Долбушин. — Не знаю, — отозвался Сухан. — Возможно. Но чтобы ими воспользоваться, надо еще выйти отсюда живым. Так что я думаю принять оба предложения. И ваше, и Тиля. — Как это? Предоставлю все судьбе. Я не уверен, что все мы дойдем до подвала. Возможно, вы погибнете по пути, возможно, погибну я. Возможно, зомби не доведет туда Тиля. Нет смысла торопиться выполнять приказ, который либо выполнится сам, либо сам же отменится. Дальше все разбирали оружие из коллекции Сухана. Тот благосклонно наблюдал, как редчайшие клинки перекочевывают в руки шныров, в могучие лапы пнуйцев и в крабье клешни Кузепыча. Завхоз, впрочем, сохранил верность карабину и, кроме четырехгранного узкого кинжала, ничего себе не взял. — Вот могу ножичек взять. Так чисто для колбаски. Это, кажется, не самое ценное, — прогудел Кузепыча. «Конечно, нет», — успокоил его Сухан. «Правда, за него в XV веке предлагали город Мюнхен, но не волнуйтесь, сделка не состоялась. Хозяин кинжала от нее отказался». Рома пытался клеиться к штопочке, топтался рядом, рассказывал несмешные анекдоты, пыхтел и напрягал мускулатуру. Ему казалось, что чем больше крови мужчина зальет в свои мышцы, чем больше воздуха наберет в щеки, и чем более бараньими будут его глаза, тем неотразимее он станет. Штопочка чувствовала внимание Ромы, и оно ей льстило. Порой она вопросительно поглядывала на Родиона, как бы желая узнать его мнение. Но Родион вертел в руках клинки и изредка Прокручивая их, проверял баланс. Но все же Штопочка замечала, что внимание к ней Ромы Родиону совсем не нравится. Рузя со своим бердышом, который он держал обеими руками, смотрелся комично. Вроде толстенького студента на репетиции в театре, которому реквизит уже дали, а костюм еще не приготовили. «Ты не можешь держать эту штуку подальше от меня?» — шепотом попросила его Рина. «Боишься рубану?» — оскорбился Рузя. «Боюсь, что уронишь». Кавалерия подошла к мешкам, загораживающим проход к лестнице, и прислушалась. «Как будем спускаться?» — спросила она. Сухан пожал плечами. «Хороший вопрос. Этажа до пятого можно по лестнице. С большой оглядкой, но можно». Дальше по лифтовой шахте. А если на лестнице засада, подозрительно спросил Боброк, я могу пойти первым. А если тебя засада пропустит, если твоя задача заманить нас, тогда я могу пойти последним. На кой, Эльп, нам нужен проводник, который идет последним? Я могу идти без оружия. И нырнуть в свою алую прорезь, чтобы вернуться через секунду с четырехствольным пулеметом. Это с вертолетным. Он слишком тяжелый, и у него, кажется, электрический привод. Улыбаясь, сказал Сухан. «А ты не улыбайся!» предупредил Боброк. «Мне вот что надо понять. Почему не по стене дома?» — Пока ты не затащил нас сюда, мы собирались подниматься до пятого этажа по стене дома. Тиль тоже выбрал этот способ. — Можно и по стене дома, — согласился Сухан. Он как будто не спорил, но в голосе у него угадывалась легкая насмешка. Новый вожак неприметно теснил старого. И старый, чувствуя это, скалился, но ничего не мог с этим поделать. «По стене!» — рявкнул Боброк. «Чтобы нас перебили из арбалетов! Стреляй, как в тире! Да еще такая толпа! Мы провозимся два часа!» «Тогда не знаю. Могу доставить вас во двор на прежнее место», — предложил Сухан. Ирине показалось, что он с большим удовольствием доставил бы во двор одного Боброка, причем хорошим пинком и через окно. «Ладно», — ворчливо сказал Боброк. «Раз ты ничего не знаешь, решаю я». Корень Никита, Рома и ты вот. Как там тебя?» Боброк ткнул пальцем в Макса. Спускайтесь по стене дома, причем все сразу и из разных окон. Ты гигант на восьмой. Идешь осторожно. Пространство перед собой нужно чем-то постоянно проверять». Подойдет любая палка хворости на топор. Можно песок бросать и смотреть, как он летит. Ясно?» Макс кивнул, предпочитая лишний раз не заикаться. «Коря спускается на седьмой, Рома на шестой, Никита на пятый. Стараясь не напороться на заплатки, вы пробираетесь к лестнице и подаете сигнал, что все чисто». И Боброк с вызовом взглянул на Сухана, показывая, что все будет именно так и никак иначе. — Я тоже могу, — вызвала серина умеющая управляться с альпинистскими системами, карабинами и страховками. — А ты можешь притвориться, что тебя с нами нет. Ты призрак, которого никто не видит и не слышит, — отозвался Боброк, равнодушно взглянув на нее. «На пятый одного посылать опасно. Там могут оказаться берсерки и тиль с растворенным», — сказал Родион. Боброк, поразмыслив, признал его правоту и изменил план. «Согласен. Тогда на седьмой спускаешься ты. Коря же с Никитой на четвертый». «Почему на четвертый?» «Потому что кто знает, что там на пятом? Если начнется заварушка, полезно иметь кого-то у противника в тылу». Минут десять ушло на приготовление к спуску. Карабинов и систем на всех не хватало, но Родион и Макс умели спускаться дюльфером и еще одним похожим на него способом южноафриканским на двух концах веревки. Спускались они все из разных окон – Первым закинув за спину арбалет, наружу быстро скользнул Макс и вскоре негромким свистом сообщил, что добрался благополучно. За Максом последовал Родион. Его свиста пришлось ждать довольно долго. Лоб Боброка прорезала тревожная морщина. «Седьмой эльбы не могли захватить», — спросил он у Сухана. «Тут всякое случается. Я могу сходить и посмотреть». Спокойно предложил тот. В этот момент с лестницы донесся свист Родиона, сообщавший, что он добрался. Сразу же по знаку Боброка Рома спустился на шестой, уже с карабином и системой, а вслед за ним из окна проворно, как ласки, выскользнули ловкие и жилистые Коря и Никита. Перед тем, как спускаться, Коря вручил свою зубастую дубину Сашке. Хотел сперва к но тот покачал головой и показал на карабин. Моя дубина вот. Тут и приклад, и стрелял, к все на месте. — Из обреза не попадешь далеко, — сказал Коре. А мне далеко не надо. Зато патрон не пистолетный. Хоть под куртку, хоть под сено. С обрезом мой дедушка еще большевичков гонял. Правда, у него от трех линейки обрез был. Помахивая дубиной, Сашка направился к лестнице. Сухан уже стоял у мешков рядом с Боброком. Кроме обычной своей палицы, никакого оружия он с собой не взял. Зато все прочие, и Штопочка, и Кавалерия, и Долбушин взяли с собой арбалеты. «Лишнее это», — сказал Сухан. «Оружие мешает выживать. Вместо того, чтобы думать, как выжить, начинаешь думать, как убить». И тогда убивают тебя. — Я ему не верю, — шепнул Рина Сашка. — Раз ушел из шныра, то не верю. — Ты ведь тоже не можешь попасть в шныр, — хотела сказать Рина, но почувствовала, что если ляпнет такое, то обидит Сашку. — Странно. Мы вроде шныры, но все друг от друга что-то скрываем. Я скрываю, что я дочь Долбушина, Сухан что-то свое... Есть среди нас хоть один, кто ничего не скрывает?» Они стояли у мешков. «Ну что, вперед!» — приказал Боброк и потянулся к фляжке, но, опомнившись, отдернул руку и поджал губы. Рина заметила, что на лестнице он смотрит с мукой. Поначалу она не поняла, от чего, но потом разобралась, что муки были связаны с самой лестницей. Коре Никиты и Ромы с Боброком рядом не было. Каждая же ступенька давалась ему с боем. Перекинув трости костыль в одну руку, другой Боброк обвис на перилах и, подволакивая одну ногу, прыгал вниз на другой. Сашка бежал впереди и дубиной Коре прощупывал пространство. Лунный свет на лестницу почти не попадал, лишь местами на площадках лежали ровные его квадраты. Сашка уже было подумал, что эльбов на лестнице нет, как дубина вдруг во что-то врезалась, причем там, где явно ничего не могло быть. Он ощутил вязкость пустоты. Ход был у самого пола и шел из стены. «Молодец!» — шепотом похвалил боброк. «Обходим мы быстро вниз». «А эльбы?» — спросил Сашка, разглядывая камни закладки на дубине и убеждаясь, что они не покрыты слизью. Их там пока нет. Или ты думал, что выстрелив в любое место леса, можно убить кабана? Боброк остановился и вытер пот со лба. Каждую ступеньку он брал с боем. Наконечники костыля и трости скользили, не давая опоры. Боброк пыхтел, сопел, хрипел, был зол и красен, и еще минимум один раз приложился к фляжке и надолго уткнулся в нее лбом. Кавалерия изредка поглядывала на него, и лицо у нее было встревоженное. На восьмом этаже к ним присоединился Макс. На седьмом — Родион. «Ну как?» — спросил у них Боброк. н н н, -н, -н начал Макс. После молчания ему всегда нужно было как следует разогреть свой речевой аппарат. «Ясно. А ты?» Родион молча показал пальцем на свою шнеровскую куртку. В одном месте на плече она была прожжена. Боброк, чтобы разглядеть, включил и сразу выключил фонарик. — Кожа задела? — спросил он озабочен. Да, вроде как обожгло. — Кто это был? — Да я что видел. Обменялись парой ударов и разошлись в темноте. Рукой двигать больно. — Плохо. Могла попасть слизь. «Обработайте ему кто-нибудь рану», — велел Боброк. «И если попало, тогда что?» — шипя от боли, спросил Родион, пока штопочка, отобрав у Боброка фонарь, занималась его раной. «Тогда все. В лучшем случае отделаешься бредовыми видениями». Они спустились до шестого этажа. Здесь начинало уже пованивать болотом. Запах был затхлый, сладковато размытый, жирный, липнущий. «Маски нужны. Марлюбинт, тряпки намочить у кого что есть!» — шепотом приказал Боброк. Сухан, не вмешиваясь, пожал плечами. В том, как он это сделал, читалось, разве это вонь? Вонь начнется ниже, и там уже маски не спасут. Сам Сухан никаких респираторов не использовал. Они продолжили спуск, шли осторожно, замирая перед каждой ступенькой, Боброк опирался теперь на плечо Сашки, обвисая на нем при каждом шаге. Зубастая дубина перекочевала к штопочке. Левой рукой штопочка держала дубину, правой же безостановочно полосовала бичом воздух над ступеньками. Удивительно, как она ухитрялась работать бичом в тесном пространстве, но ухитрялась. Порой ей приходилось перехватывать бич и сильно его укорачивать. Бич тогда скользил по воздуху, с тихим звуком, напоминающим свист ночных насекомых. «Ты почувствуешь, если что будет?» — спросила Ирина. Чш, Еще как!» — отозвалась штопочка, и, шагнув назад, остановила Сашку и Боброка. «Отпустите перила, идите вдоль другой стены, и остальные тоже». И первый, подавая пример, стала протискиваться вдоль стены. За ней протиснулся Сашка, с усилием буксируя за собой грузного боброка. Потом пошли Рина, Макс и остальные. Совсем близко Рина видела перила, слабо проступающие в темноте. На вид они были такие же, но что-то с ними было не так. Как если бы кто заменил часть настоящего дома театральной декорацией. — Заплатка, нарисованный очаг, в коморке папы Карла, — прошептала Рина. И как интересно Штопочка учуяла это своим бичом. Когда до пятого этажа оставалась одна площадка, Штопочка кошкой прыгнула вниз и в кого-то вцепилась. К ней на помощь сразу метнулись Макс и Родион. Штопочка держала за ворот крупного мужчину. Тот обвисал на Штопочке и Максе и лопотал что-то несвязное, размахивал руками, смеялся, плакал, дрожал. «Я его знаю. Это один из ребят Тиля». — негромко сказал Родион. — Что с ним? — Без понятия. Что-то увидел, и поехала крыша. — Что увидел? Рини не верилось, что такое возможно. Но тут одного взгляда было довольно, чтобы убедиться в правоте Родиона. Берсерка трясло. Каждая мышца его жила своей жизнью. Глаза вращались в орбитах. — Я же тебя убил. Чего ты ко мне лезешь? Не трогай меня, не смей. Уйди! Внезапно крикнул он и, с дикой силой оттолкнув от себя Макса, освободился. Сбил с ног штопочку, опрокинул непрочно стоящего боброка и кинулся к яре, протягивая руки к ее ребенку. Возьми его, и отстань, я тебя боюсь, кричал он. Ул ударил его кулаком. Берсерк упал, но сразу вскочил и шатаясь, бросился вверх по лестнице. Его попытались остановить, но не успели. Он вбежал в заплатку у перил, которую обнаружила штопочка, и сгинул. Не донеслось ни крика, ничего, лишь короткий неясный звук, который бывает, когда предмет втягивает в вакуум. Только светились в темноте, словно нарисованные и не слишком подогнанные к основной декорации перила. «С кем он меня спутал?» – заикнулся Макс. «Не знаю, но Илью он ни с кем не спутал», — мрачно сказал Ул. Они спустились еще на площадку и остановились около числа пять, напыленного через трафарет. «Пятый этаж», — шепнула Рина. Макс и Родион вслушивались в пустоту этажа, пытаясь определить, слышали ли там их возню с берсерком. Не могли не слышать. Да и Берсерк явно выскочил оттуда. Но все было тихо. «Туда не пойдем. Там где-то растворенный». Яра прижимала к себе ребенка. Ей казалось, что защиты надежнее ее рук существовать не может. И ребенку так казалось. Илья сонно посапывал и изредка дергал во сне слабой ножкой. «Может, не там. Может, они где-то ниже», — возразил Родион. «Тогда ниже с ним и встретимся», — отозвалась Яра. Сухан одобрительно хмыкнул, оценив ответ. Яра была настолько поглощена сейчас своим ребенком, что слилась с ним в единое существо. Движением рук, колыханиями тела, дыханием успокаивала крошечный комочек жизни — И ужасно боялась всего вокруг страшного дома, темной лестницы, даже ржаво-небритого лица Родиона и его алых щек, возникающих, когда Родион неизвестно зачем засовывал себе в рот потайной фонарь. Сухан наблюдал, как в Яре борются страх за ребенка и упрямая уверенность, что идти надо и что она обязательно дойдет. Наверное, это и есть женский героизм. С одной стороны, визжать при виде безобиднейших мышей и пауков, а с другой выскакивать навстречу быку или крупному псу, если этот бык или пес несутся на ребенка. Они спустились до четвертого этажа. Штопочка, полосу и в воздух, с сгоряча сунулась было ниже, но вдруг застыла и попятилась. С лестницей творилось нечто непонятное. Она выгибалась, как лестница Эшера, дробилась, закручивалась, и тени в ее углах шевелились, как живые. Сашка не придумал ничего умнее, чем выстрелить в одну из теней шнепера, пнув, нацеленный почти в упор, лопнул где-то совсем в другом месте, и сразу же оттуда, где он лопнул, Точно из шланга ударилась слизь. «Уходим!» — приказал Сухан и, схватив Яру за плечи, втолкнул ее в ведущий к лифту коридор. Едва остальные последовали за ними, как снаружи что-то треснуло, и целый пролет лестницы, по которому они только что спускались, был вырван, словно гнилой зуб. «Вот спасибо!» — раздразнил болото, — яростно крикнул Сухан и толкнул Сашку в плечо. Сашка оглянулся за поддержкой на Боброка, но тот не слышал ни его, ни Сухана, ни звука обвалившейся лестницы. Боброк спешил, перебрасывая вперед свой костыль, тростью уже успевая сделать еще взмахивающее движение по воздуху. Откуда-то выскочили Кори и Никита и начали что-то быстро докладывать. По их мнению, до лифта можно было добраться, а вот дальше лучше не соваться. Боброк и сухана смотрели коридор, Две двери выглядели нормально, а из третьей росли какие-то верблюжьи колючки. С любопытством моргающие человеческими глазами. Некоторые из глаз успели завять, а еще некоторые были в завязях. Сквозняк поднес к ногам Родиона бумажку. Он поднял ее, повертел и сунул боброку. Тот осторожно осветил ее фонарем. Это оказалась пожелтевшая страница из школьного учебника «Души прекрасные порывы!» — прочитал Боброк и важно кивнул. «Ишь, как хорошо подмечено!» «Пушкин написал», — сказала Рина и скромно взглянула на свой перстень. Боброк опять кивнул. Умнейший человек был. Мол, души порывы и все дела, нечего им верить. Прямо в точку. Он разжал руку и, отпустив страницу на свободу, осторожно зашарил фонарем».